Глава 28 Крайние руины — место на самом краю острова, вокруг которого на многие мили нет абсолютно ничего. Когда-то здешние строения, вероятно, впечатляли своими огромными колоннами и статуями, но сейчас все выглядит удручающе. То, что когда-то было огромным величественным зданием, теперь превратилось в груду обломков. Извозчик высадил нас и отказался остаться и подождать, сколько бы денег к ему ни предлагал. Он пробормотал, что это место населено призраками, и уехал так быстро, как мог, словно к его подошве прилипло нечто мерзкое. Технически здесь действительно есть призраки, но не больше, чем везде. Я вижу несколько теней, которые бесцельно кружат вокруг бессвязно-бормоча. Поскольку в завесе не было других существ, кроме призраков, повстречала я их немало. Жаль, что они ужасные собеседники и не имеют ни малейшего представления о том, что происходит вокруг. Я уже привыкла их игнорировать, но сейчас смотрю на пару призраков фейри женского пола, кружащих вокруг статуи, и еще несколько фейри мужского пола у рухнувшего здания. Еще здесь неестественно холодно, как будто погода в этом месте не подчиняется законам острова. «Отличное место, чтобы спрятать кого-то, кто не должен быть найден», мрачно говорит Силред. Ронок хмурится в знак согласия. «Разделимся». Ронок направляется к самому большому из развалившихся зданий, Эверт к статуям, а Силред обходит вокруг забора заросшего сада. Я медленно лечу вокруг, ища окота. Но место выглядит нетронутым и забытым. Кажется, что здесь никто не появлялся годами. «Сюда!» Я разворачиваюсь и проношусь мимо колонн на голос Силреда. Он сидит на корточках в саду, стряхивая землю рядом с поваленным столбом. Я ничего не понимаю, но потом вижу люк. Ронок и Эверт появляются в саду с разных сторон почти одновременно и подходят к Силреду, который пытается сдвинуть тяжеленный столб. Ронок говорит Силред, отходя в сторону. Ронок подходит к столбу и одной рукой легко отодвигает его в сторону, не прилагая никаких усилий. Он собирается потянуть за ручку люка, но Силред останавливает его. Помнишь, что случилось в прошлый раз? Эверт фыркает. «И позапрошлый. И до них тоже», — дружелюбно напоминает Силред. Ронок ворчит. «Не моя вина, что ручки всегда такие хрипкие. Ты каждый раз их отламываешь. Нам придется потратить больше времени, чтобы открыть эти чертовы двери. Давай мы». Ронак отодвигается, и Силред с усилием открывает люк. «Там спуск прямо вниз». «Может быть, около десяти футов». «Я иду первым», — говорит Ронок. Он приседает, а затем прыгает в темное пространство. Через мгновение он зовет за собой остальных. Я лечу перед ними, хотя вокруг черным черно. «Как вы, парни, что-либо видите?» Я оглядываюсь на них и вижу три пары светящихся кошачьих глаз. «Конечно, вы можете видеть в темноте». Грунтовый туннель тесный и узкий, но через некоторое время он выходит в более просторное помещение. В потолок вставлен древний кусок деформированного и треснувшего стекла, который пропускает несколько слабых лучей солнечного света. От открывшегося зрелища я замираю. «О, боги!» Я бросаюсь к стене, у которой сидит прикованный окот. Он сгорбился и неровно дышит, Его лицо и руки покрыты синяками. Я седаю перед ним, провожу руками по лицу и страшно злюсь, что мои ладони проходят сквозь. «Окот!» — шепчу я, задыхаясь от рыданий. Он поднимает голову. «Эмили?» Я удивленно отшатываюсь. «Окот?» С мгновения он смотрит прямо на меня. Затем его глаза с красным ободом смещаются в сторону, останавливаясь на парнях. «Она здесь. Я чувствую ее. Где она?» — хрипит он. «Ей больно. Она в безопасности. Она вернулась в завесу», — говорит Силред. Я не уверена, что Окот понял его, потому что бормочет что-то нечленораздельное, а затем снова опускает голову на грудь. Ронок шагает к нему и срывает цепи. «Давай вытащим тебя отсюда!» Окот поднимает голову и с трудом встает на ноги, но Ронок поддерживает его. «Он не сможет выбраться отсюда сам», бормочет Силред. «Я сбегу и найду лошадь или повозку». Эверт мрачно кивает. «Возьми еды и воды. Нам придется найти лекаря, когда вернемся в город». Силред кивает и убегает. С помощью Ронака Окот выбирается через туннель и поднимается на поверхность. При свете солнца я вижу, в каком ужасном состоянии он находится. Помимо того, что он весь в синяках, он смертельно бледен, и у него потрескавшиеся кровоточащие губы. Ронок укладывает его на землю у разрушающегося здания. Окот закрывает глаза и с трудом дышит. «Плохо ему!» — бормочет Ронок. Губы Эверта сжимаются в тонкую линию. Видимо, он все это время пролежал там без еды и воды. И Ламашту черпает черпают большую часть своей силы из солнечного света. Тех лучей едва хватало, чтобы выжить. Слишком долгий контакт с железом. Они мрачно смотрят на Окота. Я представляю, что чувствую его запах, уткнувшись лицом в шею. «Мой милый». Нежный бык Фейри был наказан столь жестоко, оставлен умирать, и все из-за меня. Мы ждем два мучительных часа, пока Силрот не возвращается с лошадьми, тянущими пустую телегу. Ронок поднимает окота, как будто тот ничего не весит, хотя тот крупнее и, возможно, тяжелее его самого. Он осторожно усаживает окота на заднее сиденье повозки и Силред снова вскакивает на козлы, чтобы ехать. Эверт поддерживает окота и вливает ему в рот немного воды. Большая часть стекает по подбородку, но я вижу, что несколько глотков он все же делает. «Не смей умирать», — говорю я ему сурово. «Если этого потребую я, то, может, он послушается».